Смотреть на него без улыбки было невозможно. Пробегая мимо торона и байты, паяц заметил, что они смотрят на него, совершенно неожиданно остановился и вернулся к ним. Пристальный взгляд его карих глаз остановился на байте. Она почувствовала себя неловко. Он улыбнулся, отчего его по птичьей носата физиономия стала еще печальнее — заговорил он с мягким, своеобразным выговором центральных секторов галактики. Пожелая я употребить все красноречие, дарованное мне добрыми духами галактики?» Изрек он, молитвенно сложив руки, «Я бы сказал, что такой прекрасной госпожи просто не может быть на свете. Разве может сон стать явью? Кто сможет в это поверить? Разве только безумец?»